26 июля. Что? Не вышла на работу? Джон Хён не мог поверить в слова ассистентки, хоть и понимал, что ей незачем врать. Девушка с самого утра не выпускала телефон из рук. Видимо, сказались переработки. Услышав такой ответ, парень почувствовал укол совести. Он понимал, что здесь была и его вина. Именно он заставил ее работать без отдыха. Поблагодарив девушку, он бросил трубку. В окне он увидел свое отражение с ровными царапинами на левой щеке. Он винил себя не в том, что ее расстроил. Нет, он больше переживал, что не попытался ее остановить. Он просто не был готов встретиться с той совершенно незнакомой Сахион. Несмотря на это, он понимал, что неправильно было затеять обыск, вот так, не предупредив ее. Он жалел о своем решении, не переставая взъерошивать волосы в попытках избавиться от этих мыслей. Он все еще не мог взять в толк, как решился на подобное. Изменилось бы что-нибудь, если бы он открыто ее спросил. Именно это не давало ему покоя. Джон Хён был уверен в честности и прямолинейности Сэ Возможно, именно поэтому он так легко на нее полагался. Она вкладывала всю себя, все силы и все время в раскрытие дела. Парень был уверен, что только с ней он сможет найти убийцу. Ему было не по себе, ведь казалось, что именно из-за его ошибки их отношения больше никогда не будут прежними. Вот поэтому он решил, что нужно как можно быстрее перед ней извиниться. Но телефон Сахион был выключен со вчерашнего вечера. Волнуясь, Джон Хён узнал ее рабочий номер и позвонил туда. Ассистентка объяснила, что Сы вовсе не такой человек, чтобы вот так не выйти на работу. Но после того, что произошло накануне, она не появлялась. Прошли уже сутки с ее пропажи. Не выдержав, юноша поехал к девушке домой во время обеденного перерыва. Он знал, что ей точно это не понравится, но не мог, как ни в чем не бывало, сидеть в столовой и есть. Он слишком переживал, напряжение росло. В городе было совсем небезопасно. Джон Хён осторожно поднялся по лестнице, остановился перед дверью и, немного посомневавшись, все же постучал. «Кто там?» Снизу лестницы послышался знакомый женский голос. Джон Хён вцепился в перила и обернулся, увидев хозяйку квартиры, с которой уже встречался. Та его тоже узнала и поднялась. А, вы парень моей квартирантки, верно? Что? Нет, нет, я ее коллега. А я думала, она студентка. Видимо, ошиблась. Ну ладно. Попытайтесь с ней связаться, что ли? Мы на следующей неделе начинаем ремонт водопровода. Поэтому хотели бы, чтобы работники посмотрели и ванную. Но она не отвечает на звонки и не приходит домой. Не приходит домой? Как давно ее не было? Да, откуда же я могу знать? Вы же не забыли, что произошло в нашем районе? Я после этого не могла найти сил даже ненадолго выйти. Было слишком страшно. А еще это заявление о том, что кто-то пытался проникнуть в квартиру. А вчера, кажется, вдруг раздался ужасный шум ночью, поэтому я было решила, что она вернулась. Но утром поднялась, чтобы проверить. Никого. Женщина еще долго сокрушалась, Но, услышав обещание Джон Хёна вернуться, Хён спустилась вниз и вернулась к работе. Юноша остановился возле входа в переулок, осмотрелся и подошел к столбу, где нашли вторую жертву. После этого он по шоссе направился к участку. «Командир!» Джон Хён обернулся, услышав привычный голос. Сугу накинулся на него с крепкими объятиями, показывая, насколько рад его видеть. «Следователь Пак, как у вас дела?» «Эх, да тут так просто не расскажешь. Вчера мы обедали вместе, и Чан Джин сказал, что под вашим руководством работать было в разы лучше, чем сейчас. Я уже не ваш командир, поэтому можешь обращаться ко мне по имени». «Ну нет. Один раз командир, навсегда командир. Как продвигается ваша работа?» «Неплохо. Я даже успеваю хорошо выспаться и поесть». «Вот как». Так и должны жить люди, а мы все так же занимаемся поисками в уже известных вам местах. Ну и снова уже какой раз просматриваем одни и те же записи. Эта история уже не в заголовках, поэтому нас даже не преследуют журналисты. Можно хотя бы немного выдохнуть. Джон Хён пытался копировать выражение лица Сугу, который светился от радости, но, услышав это, резко помрачнел. Коллега заметил его изменившееся выражение лица, поэтому подвел его к лавочке рядом с участком. Что-то случилось? Нет, ничего. Я же вижу, что вас что-то беспокоит. Расскажите. Джон Хион понимал, что Сугу не отстанет, пока он не поделится своими переживаниями. Поэтому, посомневавшись и проверив, нет ли рядом лишних ушей, он решился. В общем... Представим, что есть человек, который никогда не прогуливает работу, из с которым легко связаться. Но вдруг от него нет никаких новостей больше суток. Стоит беспокоиться? Да ну, сутки — это полная ерунда. Нужно подождать. А о ком речь? А вам видно, что вы как-то провинились перед этим человеком, поэтому так беспокойтесь. Неужели? Я просто слишком остро реагирую. Но этот человек, он случайно не из Йончхона? Работает в Сеуле, но живет здесь. А что? А сколько ему лет? Тридцать Это женщина? С каждым вопросом лицо Согу становилось все более серьезным. Джон Хён лишь кивнул в ответ. Тогда приятель схватил его и повел в участок. Юноша не сопротивлялся. На лифте доехали до нужного этажа. Вместе с Согу он впервые за долгое время вошел в кабинет опергруппы. Остальные исследователи явно были в замешательстве. Джон Хён пытался не думать о худшем.